Глава 71. Вам подать руку, спрашивает Ибрагим. Да, пожалуйста, отвечает Остин. Страшно любезно с вашей стороны. Богдан одолжил где-то фонарь и пристроил его над могилой, которую вскрыл в день смерти Яна Вентэма. Над могилой, в которой обнаружился лишний обитатель поверх гроба. Скелет, похороненный в обреки закону. Остин, опираясь на руку Ибрагима, Спускается в могилу. Он старается не наступить на разбросанные поверх гроба кости. Снизу он смотрит на Элизабет и хихикает. Будто в прошлое вернулся Лези. Помнишь Лейпциг? Элизабет улыбается, она явно помнит. Джойс тоже улыбается, потому что впервые слышит, как Элизабет называют Лизи. Интересно? Остальные заметили? Что скажете, проф? Осоведомляется Рон. удобно устроившись у ног Господа нашего Иисуса Христа с банкой стелы. Но ну, я вообще предпочёл бы промолчать, отвечает Остин, поправляя очки, чтобы рассмотреть поднятую из земли бедренную кость. Но в порядке сплетни, в кругу друзей, я, конечно, сказал бы, что они давненько лежат. Давненько, Остин, спрашивает Элизабет. Я бы сказал да, рассуждает Остин. На основании окраски, а подоочнее нельзя? Да, Боже мой! Возмущается Остин. Если тебе от меня нужна точность, он берет паузу, чтобы рассортировать свои соображения. Я бы сказал, весьма давно. Так их могли зарыть одновременно с сестрой Маргарет? Предполагает Джойс. Какая она надгробие дата? спрашивает Остин. Тысячи восемьсот семьдесят четвертый, читает Джойс. Не в коем случае. Тридцать-сорок лет, возможно, в зависимости от почвы, но не сто пятьдесят. Значит, в какой-то момент заключает Ибрагим, кто-то раскопал эту могилу, подложил еще одно тело и снова закопал? Определенно, соглашается Остин. Вот вам и тайна. Может быть, тоже монахиня Остин? спрашивает Элизабет. Там украшений нет? Или фрагментов одежды? Ничего такого, заверяет Остин. Ободрали до гола. Если это было убийство, кто-то знал, что делает. Вы не возражаете, если я заберу несколько костей? Посмотрел бы утром, просто чтобы составить вам более отчетливую картину. Разумеется, Остин, на твой выбор, говорит Элизабет. Богдан надувает щеки. А теперь мы расскажем полиции. О, думаю, нам лучше помолчать. Пока Остин не даст заключения, отвечает Элизабет. Если все согласны. Все согласны. Дайте кто-нибудь руку, помогите вылезти из могилы, просит Остин. Богдан, старина. Богдан кивает, но прежде хочет кое-что прояснить. Послушайте, я только должен сказать одну вещь, о'кей? На случай, вдруг я сошёл с ума. Это ведь ненормально, да? Старый человек разглядывает кости в могиле. Может, кто-то убьёт, а полицию никто не извещает. Богдан, вы же не пошли в полицию, когда сами раскопали кости, напоминает ему Джойс. Да, но это я, возражает Богдан. Я-то не нормальный? Ну, а это мы, говорит ему Джойс. И мы тоже не нормальные, хотя я когда-то была. Нормальность это иллюзия, Богдан добавляет Ибрагим. Доверьтесь нам, Богдан, говорит Елизабет. Мы просто хотим узнать, чьи это могут быть останки и кто их захоронил. А это будет куда проще, если полиция не станет совать свой нос. Пока без этого можно обойтись. Если бы Кости обнаружила полиция, ручаюсь, мы узнали бы об этом последними. А разве это честно после всех наших трудов? Я вам верю, говорит Богдан и тут же кривиться от новой мысли. Хотя если что не так, ручаюсь, в тюрьму сяду я. Я этого не допущу. Вы слишком полезны, заверяет Элизабет. А теперь, пожалуйста, вытащите Остина из могилы и подберите ему кости. Я бы предложила всем по этик Джойс на чашечку чая. Превосходно. Остин, разложив выбранные кости на краю могилы, протягивает Богдану руки. Веди, Лизи, восклицает он. и приканчивает остатки стелы